Артём прилетел к ним через месяц. Сидел на террасе и смотрел на этих двоих, обречённых друг на друга женщин. Теперь уже Леся ходила за Анжелой, как за маленьким ребёнком. Кормила кашкой, поила из кружечки, делала гимнастику. Анжела продолжала бурчать, что каша переслащённая, а чай горячий. Расцветала она только тогда, когда Леся усаживала к ней на диван Катюшу, Девочка ползала по Анжеле, дёргала её за нос, зарывалась в одеяло. Анжела здоровой рукой прижимала малышку к себе и щекотала. Артёма Катюша не узнавала, считала чужим и начинала плакать, как только он приближался. «Это папа», — говорила Леся, — «иди к папе». Катюша закатывала истерику и лезла на диван к Анжеле. Артём сделал несколько попыток подойти к дочери, но каждый раз девочка заходилась плачем. Он больше не пробовал. «Не расстраивайся», — пыталась успокоить его Леся. «Она просто ещё маленькая и быстро забывает людей». На свежем воздухе, при лесеном уходе Анжела шла на поправку, но рука, как и предупреждал врач, не восстановилась до конца. Была прижата к телу, как сухой безжизненный отросток. Впрочем, Анжела легко приспособилась обходиться одной. Готовила, гладила, застилала бельё, играла с Катюшей. Только ковры не могла вытряхивать и бельё выжимать. В хозяйственном она купила себе швабру и ведро со специальной воронкой для выжимания и бодро мыла пол. Поскольку Артём с Лесей так и не зарегистрировали брак официально, оформили только свидетельство о рождении Кати, по документам они были свободны друг от друга на Артёму хотелось поставить логическую точку. Он решил сходить в церковь и узнать, как можно развенчаться. По дороге спустился к пляжу, покурить, дать себе время собраться с духом. В шезлонге сидел сосед-художник. «Артёмушка мой хороший, рад тебя видеть!» обрадовался он и раскинул руки для объятий. «Хорошо здесь», — сказал Артём, глядя на дальний камень. «Везде хорошо, когда на душе хорошо», — отозвался художник. «А мне плохо что-то», — признался Артем. «Это нормально. Ты же живой, и душа у тебя живая». «Только делаю все не так. Все наперекосяк в последнее время получается». «Тогда вернись в начало и пойди другой дорогой». «Легко сказать». «Ты в церковь зайти хотел?» «Как вы догадались», — удивился Артём. «А куда тут ещё идти? Или направо на кладбище, или налево в церковь?» «Можно ещё прямо?» — улыбнулся Артём. «Нет, прямо только на помойку», — отмахнулся художник. «Если ты батюшку ищешь, то он в старом городе на пирсе рыбачит». Артём дошёл до старого города, спустился туда, где стояли пришвартованные лодки и собирались рыбаки. Батюшка стоял неподвижно и смотрел на поплавок. Поплавок подёргался и успокоился. Батюшка даже не пошевелился. «Здравствуйте», — подошёл к нему Артём. «Здравствуй», — ответил батюшка. «Я хотел спросить, если я не могу больше... «То можно как-нибудь? Есть ли какая-то процедура?» «Ты про развенчание?» — сразу понял его батюшка. «Да», — выдохнул с облегчением Артём. «Может, придёте вместе? Поговорим?» «Не имеет смысла. Я бы к вам не пришёл, если бы не был уверен». Батюшка внимательно посмотрел на Артёма и кивнул. «Хорошо, всё сделаем. Спасибо». «На службу не зову, всё равно не придёшь». «Извините». Батюшка кивнул, подтянул леску и стал рассматривать крючок. Потом снова закинул удочку.